Глава восемнадцатая. Время в пещере ощущалось совсем по-другому. Матовый свет с нашим пробуждением стал немного ярче, словно где-то притаилась хитрая реле, реагирующая на наши движения. Что сейчас, день или ночь? Доверимся нашим внутренним биологическим часам. Чувствовали мы себя отлично, словно не было встречи с каменными гремлинами и битвы со степным горланом. А раз уж мы все проснулись, решили идти поплескаться в озере, да заодно сменить повязки на наших боевых ранах. Аккуратно развернула самодельный бинт на колени Розальва, стараясь лишний раз не бередить ранку. Мазь уже лежала под рукой, сейчас быстро нанесу и снова потихонечку забинтую. Сняв повязку, я уставилась на на колено. Не поняла, это что? «Что там?» — затормошила меня подруга. «Совсем плохо». «Ну, как тебе сказать?» Лучше сама посмотри. Роза немного побледнела и склонила голову, разглядывая свое колено. Хорошенькое такое колено снежной розовой кожицей. Это как? Маренко, это твоя мазь такая волшебная? Нет, думаю, тут дело совсем не в мазе. Во всяком случае, раньше у нее такого воздействия не было. Я подозрительно покосилась на озеро. Что-то, мне кажется, все дело в нашем вчерашнем купании. Да что тут думать? хмыкнул Матвей в усы. «Слышали про живую и мёртвую воду?» В голове пронеслись давно забытые сказки из детства. Про Кащея там, Серого Волка, вроде ещё яблоки там были волшебные, и вода эта. А может, путаю, что давно я сказок не слушала. «Озеро это с живой водой. Макс здесь не просто так устроился. С водой этой мог он жить вечно». «Да только и от вечности, видимо, устаёшь, иначе бы мы его здесь застали. Как мало всё же я знаю об этом мире. И много таких вот озёр с живой водой», — поинтересовалась я. «Один источник в эльфийских лесах, ещё один на драконьем острове. Ходили старинные легенды ещё об одном источнике живой воды, только все сведения о его местонахождении были утеряны много веков назад». Не врали, значит, легенды. Как интересно. Только нам этот источник и не нужен пока. В перспективе мы еще лет 500 проживем. А вот если эту воду в лекарственные настойки добавлять? В голове сразу ровными рядами вставали формулы зелий, в которых можно использовать живую воду. Эх, вот бы развернулась. Но что-то нашептывает, наверное, женская интуиция, что если кто узнает об этом источнике, нас по-тихому прикопают, а владельцем им будет очень узкий круг лиц. Или вообще кто-то один, как вот этот маг, который веками жил в этой пещере. Мои мысли озвучил Матвей. Вот что я вам скажу, девоньки, об источнике этом никому никогда в жизни не рассказывайте. Много желающих им единолично владеть найдется. «Вы сейчас словно букашки, раздавят и дальше пойдут, не заметят. Вот когда в полную силу войдете, может и пригодится водиться живая». «Все это, конечно, очень интересно, но живая вода нас к жизни вернула полностью. Есть так хочется». Высыпав содержимое рюкзака на изящный мраморный стол в столовой, Роза начала командовать. «Так, мне нужна вода». Найдя подходящую посудину, Я метнулась к озеру, зачерпнув побольше в небольшое хрустальное ведерко. Очень небольшое. К озеру пришлось бегать аж три раза. Потом Роза покусилась на святая святых, на мои эльфийские кинжалы. «Дай свой ножик, я змей порежу. Такую вам похлебку сварю». Нашла кухонный ножичек. «Это боевые ножи. Ты ими еще морковку пошинкуй». Обиделась я за свое оружие. «Моя прелесть». «Это кухня, значит, и нож здесь есть, нужно только поискать». Ножи нашлись в мраморном коробе, стоящем на одной из полок. И вообще, много еще интересного стояло и лежало на полках. У Розальвы глаза загорелись от этого великолепия. Обедали мы с змеиной похлебкой, запивая компотом из сушеных ягод. На десерт ломти ароматной дыни. В общем, жить можно. Оставив Розу обживаться на этой волшебной кухне, мы с Матвеем отправились в лабораторию. У меня руки чесались обследовать и изучить здесь каждый предмет. Спешить не стала. Сперва, переключив зрение на магическое, осмотрела сначала стол, кресло и полки с книгами. Стол обычный, мраморный. Кресло подернуто дымчатой сеткой заклинания в районе сидения и спинки. Интересное плетение. С тысячей узелков, очень сложное. Мне до такого учиться и учиться. А вот на книге наложен сохраняющий стазис, защищающий хрупкие бумажные тома от разрушения. Лабораторный стол и полки с ингредиентами тоже накрыты таким стазисом. Все в полной сохранности. Словно хозяин этой комнаты отлучился на минуточку и вот-вот вернется. Вроде ничего опасного. Никаких магических ловушек я не обнаружила. Кот подтвердил, он тоже ничего опасного не почувствовал. Матвей с огромным интересом рассматривал коробочки и бутылочки с многочисленными лабораторными реактивами. Что тут у нас? Чешуя золотого дракона, молочные зубы вампира, пыльца ангулои, порошок из рога белого единорога, корень мандрагоры. Настоящая сокровищница. Белые единороги исчезли еще пару веков назад, а Ангулоя встречается так редко, что ее пыльца ценится дороже золота. В глазах Матвея горел такой азарт. Под его диктовку я выбирала самые редкие и дорогие ингредиенты и относила их на письменный стол. Шары краснеди! Несколько последних кустов растут в королевской оранжереи. Из них готовят противоядие от любых известных ядов. Семена возревают только после опыления одной редкой мушкой, которая исчезла более 50 лет назад. Кот подцепил когтем небольшой мешочек с сушеной травкой и передал мне. Краснедия тоже отправилась в кучку редкостей, которая росла с каждым часом. Туда же отправилась кожа гендоры, древней змеи и маленькие шарики литопсов — живых камней. В общем, когда Роза, наконец, вспомнила о нас и пришла звать на ужин, мы с Матвеем уже заканчивали полную ревизию на лабораторных полках. В таком режиме мы прожили еще два дня. Правда, Матвею пришлось выходить из пещеры на охоту. Мы с Розой делали вылазки на одичавший огород, собирая созревшие плоды и травы к нашему столу. Остальное время Роза пропадала на магической кухне, которая полностью ее очаровала. Пусть она теперь боевой маг, Но в душе такая осталась — дочерью пекаря. Мы с котом исследовали лабораторию вдоль и поперек, вчерашний день полностью посвятив книгам. Матвей буквально шалел от названий древних фолиантов. Меня же больше заинтересовал дневник, весь исписанный от руки красивым каллиграфическим почерком. Буквы, украшенные причудливыми завитками, складывались в рецепты и заклятия. Иногда на страницах мелькали схемы и рисунки. Слегка затертая толстая тетрадь, вероятно, ранее принадлежала жившему здесь магу. Пометуя об уровне его магии, думаю, здесь содержится много интересных записей, которые не найдешь ни в одной даже самой древней книге. К тому же мне очень хотелось узнать имя таинственного мага. Вдруг на этих пожелтевших от времени страницах я найду ответ на этот вопрос. На третий день после завтрака мы, как обычно, направились в кабинет. Осталось всего пара неизученных нами книг. Сняв с полки очередной древний том, положила его перед сидевшим на столе котом. Открыла обложку и вместо ожидаемых бумажных страниц обнаружила деревянную шкатулку. Самую обычную, старую шкатулку из дерева. На ней даже замочка не было. В шкатулке лежал браслет из белого металла, похожего на серебро, но значительно тяжелее. Просто несколько переплетающихся полосок металла с огромным алым камнем неправильной формы. Странное украшение, без изысков. Камень вообще, видимо, дикий, никаких следов обработки я не заметила. Но в то же время было в нем что-то притягательное. Иначе, почему я ни на мгновение не задумываясь, защелкнула застежку на своем запястье? Вопль кота «Не трогай!» опоздал всего на секунду. «Сколько можно тебя учить? Не хватай украшения, прежде не проверив». «Большинство ювелирных изделий в этом мире являются артефактами и не всегда добрыми». После его слов я испуганно попыталась снять браслет. Вот только застежка исчезла. Теперь браслет плотно обхватывал мою руку, словно вторая кожа. Я попыталась просто его стянуть. Куда там, даже на миллиметр не сдвинулся. И вообще, камень вдруг замерцал яркими алыми всполохами и начал исчезать, словно впитываясь в кожу. Скоро на моем запястье остался только рисунок из серебряных линий, повторяющих узор браслета. Вот я и обзавелась второй татушкой. Знать бы еще, что от нее мне теперь ожидать. Правильно, кот говорит, дурында. Куда руки, не подумавши, совала. Но браслет так манил меня, что я и подумать не успела. Кот сделал жест морда-лапа. «Это не я, оно само как-то получилось». Жалобно повинилась, заглядывая в изумрудные глаза кота. увидев в них всю скорбь вселенной. «Ясно, что браслет — это артефакт, очень древний и мощный», — вздохнул он. «А в древности маги такие артефакты творили, не читая современным безделушкам». «Ясно одно, браслет тебя выбрал хозяйкой, вот и поманил. А раз так, вреда причинить не должен. Будем на это надеяться», — покосилась на дневник мага. Раз браслет нашли в его вещах, возможно, в дневнике есть упоминание об этой вещице. Решено. Дневник беру с собой. Уходить с этой пещеры не хотелось. С каждым днём возвращаться к людям нам хотелось всё меньше и меньше. Я бы осталась здесь, в этой чудесной лаборатории, среди древних книг, реторт из вулканического стекла и редких ингредиентов. Розу с трудом можно было оторвать от изумительной хрустальной посуды, кухонных магических гаджетов, резной мраморной мебели, первым неладное заметил Матвей. «Завтра на рассвете уходим. Дольше нам здесь оставаться нельзя, иначе пещера нас не отпустит. Собираете все, что рассчитываете взять с собой». Набив рюкзак заранее отсортированными и отложенными редкими ингредиентами, наполнила пару колб из небьющегося огнеупорного стекла водой из озера. Роза завернула в трепицы две хрустальные чайные чашки для нас и одну хрустальную миску для кота. «На память!» — объяснила она, пряча их среди мешочков с травами, поглубже закапывая в недра рюкзака, который мы уже с трудом поднимали. Бросив прощальный взгляд на древние книги, лабораторный стол вышла к ожидавшим меня у озера друзьям. Напившись на дорожку живой воды, мы тронулись в путь. Уже на подходе к ступенькам, ведущим наверх, Огни пещеры начали тухнуть. Вскоре мы оказались в абсолютной темноте. Пещера, словно живая, почувствовав, что снова остается одна и ее свет больше никому не нужен, погасила все огни. Только два глаза Матвея светились в темноте. Я почувствовала, как моей руки коснулся пушистый хвост. Поймав его в руку, второй нащупал розу, потянув за собой. Медленно, шаг за шагом, мы шли к выходу. Вскоре впереди показалось светлое серое пятно. Снаружи разгорался бледный рассвет. Сориентировавшись по восходящему солнцу, выбрали направление и подняли метла в воздух. Под нами всё так же проносились безжизненные каменные холмы серого цвета. Наученные горьким опытом, мы взлетели повыше, зорко посматривая по сторонам, не забывая следить за небом. Но то ли лимит наших приключений вышел, то ли нам сегодня просто везло, По пути мы наткнулись только на одно поселение диких гоблинов, которые пытались подбить нас тонкими, заострёнными на манер копья палками. Когда одно копье чуть не попало в корзину Матвея, мы взлетели повыше. Теперь в нашу сторону полетели камни, и, судя по недовольным громким воплям, не очень добрые слова. К вечеру среди камней начала появляться сначала редкая травка, затем кусты, и вот впереди рощица небольших, уродливых, но всё же деревьев. Кажется, выбрались. Еще бы знать, куда. Солнце уверенно катится к закату. Нужно срочно искать место для ночлега. Здесь хоть нормальный костер разжечь можно. Розальва первой заметила большую ровную полянку, поросшую невысокой травкой, с грудой камней почти посередине. На камнях можно разжечь костер. Они долго будут хранить тепло. Спать будем по очереди. Оставив драгоценный рюкзак и метлы под охраной кота, натаскали побольше прутьев и веток. Уложив несколько веток шалашиком, подожгла небольшим огненным фаерболом. Как же я соскучилась по магии. Даже этот маленький огонек доставил мне огромное удовольствие. Не успели как следует расположиться, как раздался шум и треск ломаемых ветвей. Что-то приближалось к нам на огромной скорости. Вскочив, Роза схватила рюкзак, закидывая себе за спину. Я выставила перед собой эльфийские ножи, прикрывая ее. А кот вдвое увеличился в размере, выщелкнув из мягких подушечек лап большие острые когти. На поляну в свете заходящего солнца и разгорающегося костра выскочила лошадь с львиной гривой. Мантикора! Увидев нас, она победно вскинула хвост с большим скорпионьим жалом и издала хриплый мяф. Очень знакомый мяф. Скизи! Огромная кошка кинулась ко мне и стала вылизывать меня шершавым, как наждачка, языком. «Скизи, как ты здесь оказалась?» Я почесала мантикору за ухом, потрепала за гриву, и над поляной раздалось громкое кошачье урчание. «Отбой!» Кот вернул свой обычный размер. Ревниво поглядывая на огромную кошку, продолжил. «У вас не образовалась связь, а в первые дни привязки мантикоре нужно постоянное присутствие хозяина. Видимо, она почувствовала, что с тобой что-то не так, вот и вырвалась с тебя искать». Мантикора, словно подтверждая слова кота, облизала и его в радостном порыве. Послышался стук копыт, и на поляне появился конный отряд. Среди всадников мы сразу заметили магистра Шелмова и четверых старшекурсников боевого факультета. Остальные воины нам были незнакомы. И тут завертелось. Нас быстро, отметая все наши заверения, что с нами все в порядке, осмотрели на предмет ранений. Убедившись, что мы действительно живы-здоровы, магистр немного успокоился. «Сейчас отправляйтесь с порталом в академию, все остальное позже». Он отошел в сторону, поговорив с крупным воином в кожаных доспехах. Магистр велел старшекурсникам передать конному отряду позаимствованных лошадей. Парни отвели лошадок в сторону, прощаясь с одетыми в легкую броню воинами. Магистр кинул перед ними камешек портального перехода. На поляне возникла зеленоватая марево «Быстро, все в портал!» — скомандовал магистр Шелмов. Не дожидаясь повторного предложения, Роза и Матвей шагнули первыми. За ними я, сословно привязанный ко мне мантикорой. На другой стороне портала нас встретил такой родной полигон. За ним возвышались белоснежные шпили Академии. «Мы дома!» За нами из рамки портала вышли старшекурсники и магистр Шелмов. На полигон уже со всех ног бежали магистр Делин и мадам Клео. Ведьма закрутила нас, осматривая со всех сторон. «Да все с ними в порядке. Настоящие боевые ведьмы!» Магистр хлопнул по плечу Розальву и так, едва стоящую под тяжестью рюкзака. «Нужно что-то делать. Рюкзак надо срочно доставить в нашу комнату. Только потом мы можем расслабиться». Я зевнула. Широко, во весь рот. Повернувшись к Розе, зевнула еще раз, незаметно щипнув ее за руку. «Роза, умная девочка, зевнула за мной». Ну, а Матвею говорить ничего не нужно, он без слов меня понимает. Кот тоже сладко, с оттяжкой зевнул, демонстрируя свои острые зубки. «Да они буквально валятся с ног от усталости!» Мадам Клео всплеснула ручками. «Бедные девочки, одни, в гоблинских холмах! Немедленно спать, все разговоры завтра!» Кажется, получилось. Нас отправили в комнату. До утра. Завтра после завтрака в кабинет ректора, а теперь спать. Подошла к Мантикоре, погладила по лохматой гриве, потрепала за бархатное ушко, чмокнула в тёплый нос. «Скизи, отправляйся к себе, мы все очень устали. Обещаю, завтра обязательно к тебе приду. И каждый, каждый день буду к тебе приходить. Ты наша спасительница». Мантикора неохотно ушла с мадам Клео. А мы втроём, наконец, отправились в свою комнату. Как только за нами закрылась дверь, Роза сняла рюкзак, падая на кровать. «Всё, у меня спина отваливается. Нужно его спрятать». Я потащила рюкзак в шкаф, прикрыв сверху ворохом вещей. «Иди в душ, первая», — уступила я место подруге. Она действительно валилась с ног. Обязательно уговорю её модернизировать свою метлу, хотя бы седло приладить. Многочасовой полёт на тонкой жердочке метлы — то ещё испытание. Послышался стук в дверь. Интересно, кого это принесло. В академии уже все спят. На пороге стоял Максимус, держа в руках тарелку, накрытую салфеткой. «Вот пирожки от нашей поварихи. Она за вас очень переживала. А это коту». Под салфеткой действительно оказались пирожки. Мои любимые с яблоками. И небольшой кувшинчик со сливками для Матвея. Мы топтались на пороге. Уже больше десяти часов, и парню нельзя находиться на территории женского общежития. Но и уходить он не спешил. «Уже поздно», — сказала я. «Да, конечно, я уже ухожу. Ты, наверное, очень устала. Мы все очень за вас переживали. Увидимся завтра». «Увидимся завтра». Я взяла у него из рук тарелку с пирогами и закрыла за Максом дверь. Из ванной выскочила Роза. «Что здесь было?» Она потянула носом. «О, пирожки!» Рыжая ведьмочка подцепила ближайший пирог и отправила его в рот. «Да, вот нам ужин принесли». Не стала я вдаваться в подробности.